По новому методу. «Так что вас интересует?» – весело спросил прораб. Я развернул блокнот. «Расскажите о новом методе работы. Мне в управлении рекомендовали именно ваш участок как показательный». «Ну, может, не такой уж показательный», – сделавшись строже, сказал прораб. «А в общем, правильно рекомендовали. Мы это дело одними из первых начали, уже 4 месяца как перешли». Да, с чего же начать? Вы, собственно, с новым графиком в принципе знакомы? Очень приблизительно, соврал я. Но вы мне рассказываете так, будто я совсем ничего не понимаю. На картошке, как говорится. На картошке, значит, переспросил прораб, озабоченно сдвигая на глаза кепку. Боюсь, на картошке далеко не уедешь. Тут такое пюре, ахнешь, кибернетика. Он вытащил из стола сложенную в четверо бумагу. Развернул и, сделав губы трубочкой, прежде сам углубился в ее изучение. В этот момент скрипнула дверь, и в прорабскую вошел человек, одетый в брезентовую робу. «Тебе чего, Кокин?» – спросил прораб, глянув на него из-под лобья. «Кувалду!» – мрачно ответил человек. «Иди, Кокин, работай!» – посоветовал ему прораб, больше не поднимая глаз. «Не бузи! Какую тебе еще кувалду?» «Какую, какую?» – обиженно сказал Кокин. «Обыкновенную какую. Что мне, задницей клинья забивать?» «А ну-ка не груби здесь!» – одернул его прораб. «Постеснялся бы при постороннем человеке. Спроси у бригадира, он тебе даст». «Бригадир бюллетенит, я за него», – сообщил Кокин. «Ну так спроси у кого другого», – рассердился прораб. «Не видишь, я занят». Человек потоптался, похлопал негнущимися рукавицами и вышел. «Так...» — прораб разгладил ладонью бумагу. «Между прочим, любопытная история у этой штуки. Не знаю, слушали, нет. Оказывается, наше изобретение. Какой-то математик... забыл фамилию. Этот график сосчитал. Еще до войны. А применили первыми американцы». «Наши, выходит, прошляпили?» — спросил я. «Ну да», — кивнул прораб. «Недооценили. Зато теперь повсеместно внедряем и уже имеем наглядные результаты. Тут главное в чем?» Дверь опять скрипнула, и в прорабскую просунулся давишний человек. Нет, нигде, заявил он. Кого нет? встрепенулся прораб. Кого кого? Кувалды. Здравствуйте! раскланялся прораб. Сейчас все брошу, побегу вам кувалду искать. Может, еще товарища корреспондента пригласим? Как, товарищ корреспондент, поможете нашим ударникам? Я вежливо улыбнулся. Главное в чем? продолжал прораб. Главное, тут все как на ладони. Какое, где узкое место возникает, заранее видно. Скажем, в конце первого квартала глядим. Ага, вот оно. Во втором квартале угрожает опасность заторможения сантехнических работ. Стоп, принимаем меры. Насчет кувалды я, подал голос от дверей Кокин. Как же будет? Или никак не будет? Тьфу, нездержанно сказал прораб. «Ну сколько можно говорить?» «Да мне-то что?» — буркнул Кокин, постучал рукавицами и ушел. Часа через полтора, досконально разобрав прогрессивный график, мы с прорабом вышли на улицу. Возле недавно отрытого котлована сидели на железобетонных блоках рабочие. «Курим, значит?» — ехидно заметил прораб. «Курим, а что ж?» — сказал Кокин. «Двенадцатый час, а мы, значит, все курим?» Наступательно повторил прораб. «Кувалды-то нет!» — ответил кто-то. «Куда же вы ее засунули?» — заволновался прораб, позабыв обо мне. «Под доски вроде». «Под какие доски?» «Под тридцатипятку», — сказал белобрысый парень. «Ты что ли совал, Генка?» «Не», — мотнул головой Генка. «Иван Иванович!» «Вот работнички, ешь твою клеш! тонко закричал оскорбленный Иван Иванович. Теперь выходит, Иван Иванович им виноват. Я вот тебе суну промеж глаз, чтобы лучше видел. До свидания, — тихо сказал я прорабу. Я торопился. Мне надо было успеть сдать в номер репортаж о работе по новому прогрессивному методу.